Глава тридцатая «Ну ладно», — сказал я Горацио Фернандесу, — «выкладывай. Где Рори Пиковер?» Он смотрел на меня огромными глазами, но сохранял похвальное самообладание для человека, на которого направлен пистолет. — Понятия не имею, — сказал он, разведя массивными руками. — Ты же в курсе, чем он зарабатывает на жизнь? — Ну да, он палеонтолог. И ты знаешь, что он недавно разбогател. Впервые слышу. У скромного академика вдруг появились деньги на трансфер. Ну, да. А ты только что его починил. Ага. И пока он лежал со вскрытой грудью, ты установил датчик слежения. Это незаконно. Еще как, тебя это не остановило. Но зачем мне за ним следить? «Ты понял, что он нашел Альфу или еще какое-то крупное месторождение и решил выяснить, где оно. Рори специально проверил тело на жучки, когда только стал трансфером, но он чуть ли не напрямую предупредил об этом Джошуа Уилкинса, и тот не стал рисковать. Ты не смог поставить датчик, когда работал над его лицом, потому что Рори обязательно бы заметил, но он все равно на всякий случай проверился». — А в этот раз ты работал над туловищем, и времени на проверку у него не было, значит, датчик до сих пор внутри. — Так где он? — Я вам говорю, ничего я не делал. — На доктора Пиковера тебе может и наплевать, но вы с Рейка, если не друзья, то хотя бы коллеги. Говори, где они. — Мистер Ломакс, честное слово, я вам клянусь. — Заканчивай. Тут камер нет, помнишь? Твои собственные слова. так что я скажу полиции, что ты свихнулся и напал на меня, а я просто защищался. Придется повозиться, конечно, но я выкручусь, а ты умрешь. Так что рассказывай, где сейчас доктор Пиковер, живо». Я дал ему пару секунд на раздумья, а потом взвел курок. «Ну?» Он выдохнул, а потом бросил через плечо. Килли, отследи Рори Пиковера». На ближайшей стене появилась карта Нью-Клондайка с красными радиальными авеню и синими кольцевыми дорогами. Не сразу, но довольно быстро на ней возникло перекрестье, в центре которого светилась яркая белая точка. Рори, потенциально в компании Рейка и двух лосей, двигался на юг по шестой авеню. «Приблизь», — сказал Горацио Килли, и карта увеличилась до квартала между четвертым и пятыми кольцами. Точка двигалась быстро, видимо, они ехали на трамвае. «Сможешь отслеживать его дистанционно?» — спросил я. Горацио достал из шкафа круглую приблуду, настроил ее и передал мне. На экране отображалась та же самая карта. «Чудесно!» — сказал я. «А теперь посиди тут пять минут. Понял? Долины Маринера пересчитай. Пока триста каньонов не назовешь, не останавливайся». Я вышел в коридор, держа Горацио на прицеле, закрыл за собой дверь и спустился на первый этаж. Мак, нагнувшись, водил сканером по полу. В пиковере стоит датчик слежения. Я помахал штуковиной, которую дал мне Фернандес. Мак выпрямился. «Уверен — Уверен? — спросил он тоном человека, знающего, что тут что-то нечисто. «Уверен — Уверен, — протяжно ответил я, пародируя его говор. — Еще как! Мак забрал прерыватель, который стоял у прилавка, и мы вместе вышли на улицу. Одноместная служебная машина, на которой вернулся Мак, не была рассчитана на второго пассажира, но у нее имелись бампер и пара креплений для рук, самое то, чтобы вести стоящего человека. Я расположился там, а Мак устроил прерыватель в зазор за сиденьем, сел за руль и мы тронулись, ориентируясь по прибору Фернандеса. Сзади я не видел экран, но мне было не до него, пришлось бросить все силы, чтобы не вылететь на дорогу. Насколько я понял, Рори, а вместе с ним, скорее всего, и Рейка с лосями, направлялся в сторону южного шлюза. Трансфером не составило бы труда выйти прямиком на поверхность, но Рейка пришлось бы арендовать скафандр, что заняло бы время. Если им действительно нужен был Рори, а не она, ее могли бросить на пути к шлюзу. Мак мог бы позвонить на шлюзовую станцию и попросить охрану задержать лосей, но простые люди не справятся с двумя амбалами с модификациями на суперсилу, а первостепенной задачей Мака была защита инвестиций Говрода Слэпкофа. Вряд ли старина Слэппи одобрил бы разрушение шлюзовой станции. «Прохожие глазели на нас. Когда мы остановились, чтобы не врезаться в грузовик с мусором, я лихо помахал им рукой». В какой-то момент мы проехали верфь, вполне возможно, что лоси направлялись именно туда, но маг не сбавлял скорость. Я оглядел море брошенных кораблей, разбитые мечты, поломанные жизни, несбывшиеся надежды. Вдалеке едва виднелась раскопанная нами посадочная ступень. Маг вдруг включил сирену, которая напугала меня настолько, что я чуть не выпустил поручень, но он отключил ее, как только машина перед нами освободила дорогу. Купол нью и так, всегда нависающий над головой, сейчас опустился совсем низко. Таким было внешнее кольцо. Выше второго этажа здесь не поднималось ни одно здание. Мак резко остановился. Я спрыгнул с бампера и обошел машину. Водительская дверь откинулась вверх, и из нее выбрался Мак. Он достал прерыватель, и мы вместе направились к череде шлюзов. «Они остановились», — сказал Мак, показывая карту на мониторе круглой приблуды. Снаружи, примерно в полукилометре к востоку отсюда. Я хотел вызвать подкрепление, но все трое патрульных заняты на восточном шлюзе, там какие-то разборки старателей из-за украденного участка. Я направился к стойке проката скафандров, но маг кивнул на дверь с надписью «Только для служебного пользования». Внутри обнаружилось четыре полицейских скафандра, два темно-синих со словом «Полиция» на спине и гербами у плеч, и два штатских. Мы переоделись. Маг натянул синий скафандр, я же предпочел простой, тусклого-серого цвета. Через шлюз для персонала мы вышли на марсианский песок. В темном небе сияли звезды. Вдалеке на боку лежал космический корабль. Сумерки скрадывали его очертания, но судно было небольшим, явно предназначалось для гибернации, в отличие от Джима Скукума. То есть... ну, конечно... Это Кэтрин Деннинг, бывший Бет Равен, печально известный корабль смерти, недавно вернувшийся на Красную планету. И если верить устройству слежения у Мака в руках, лоси привели Рори Пиковера прямо к нему.